Глава 32. Однако же общага не исчезла. События вчерашнего дня продолжили развиваться по заданному сценарию. Видимо, комната успела скачать из разума нужную информацию и теперь воспроизводила её. Выспалась, спросил Фарукан. Если я промолчу, комиссия может что-то заподозрить. Да, отлично выспалась. Вчера же я сказала не особенно долго не могла заснуть, всё думала, что делать с бытовыми чарами. Однако же мой ответ никак не повлиял на следующее заявление соседа, запрограммированного, как видно, идти точно по сценарию. С каким удовольствием я свернул бы шею твоему куратору, так тебя подставил. Я почти физически ощутила хищное напряжение комиссии. Они ждали моего ответа и наверняка уже мысленно меня похоронили. Здание еле заметно дрогнуло. До меня донёсся отзвук, как будто где-то что-то с грохотом упало. Что происходит? Рурграс всё-таки решил вмешаться? Но я его на помощь не звала. Может, он знает, что происходит на экзамене и решил, что меня надо срочно вытаскивать, пусть я и не просила о помощи. Впрочем, экзамен прерывать, пока никто не торопился, значит, разрушение не критическое. Может, статуя какая-нибудь упала? Я видела одну каменную внизу в холле. Пауза затянулась. Фарукан ждал моего ответа. Без него он не мог продолжить играть свою роль. Я подошла к нему, села рядом за стол и накрыла его руку своей, как бы успокаивая. Стул, стол и сам Фарукан ощущались плотными и реальными настолько, насколько это возможно. Если бы я не знала, как обстоят дела, то готова была бы поклясться, что прикасаюсь к настоящей руке, живой и тёплой. С некоторым замиранием внутри я всадила в эту руку небольшую порцию своей магии искажений. Получится ли? Или это заставит сбоить всю программу целиком? Но нет, сбоя не было. Мой сосед на секунду замер, а потом повернул голову и уставился прямо на меня. Он будто действительно меня видел. Ты ведь знаешь, что мой куратор заботится обо мне, сказала я ему. Всё, что он делает, он делает для моего же блага. Так. А вот сейчас посмотрим, действительно ли мне удалось воплотить в жизнь задуманное. Я влила ещё немного магии и попыталась как можно лучше представить, что именно должен ответить Фарукан, и он не подвёл. Да, я знаю, как ты к нему относишься. Ты всё время повторяешь, как тебе с ним повезло. Но разве в этом случае он не должен был эти последние дни перед экзаменом усиленно помогать тебе с подготовкой? Мой сосед говорил в точности то, что я хотела. Отлично. Получается, теперь я полностью управляю этим иллюзорным двойником Фарукана, осталось только грамотно это использовать. Жаль, что я не сразу сообразила, как следует поступить. Из-за первого резкого высказывания в адрес пёрща комиссия может заинтересоваться моим соседом. Значит, надо сделать всё, чтобы высказывание даже самому злобному члену комиссии показалось полностью обоснованным. Я с трудом сдержала злорадную ухмылку. Но, «Ну, пёрш, лови ответочку за все твои подставы. Сейчас, когда мои экзаменаторы считают, что я абсолютно себя не контролирую, все мои слова будут восприниматься совсем иначе. Они ведь уверены, что наблюдают за настоящей Марго, у которой нет никаких причин лгать. Хотела бы я видеть лица членов комиссии, когда они слушали дальнейший наш диалог с соседом. Наверное, он был очень занят, и поэтому, как обычно, не смог зайти. Не осуждай его, Фарукан. Ну откуда у него время на то, чтобы со мной возиться? Ты ведь знаешь, какая ответственная у него должность. Знаю. Но тебе тоже нелегко в службе чистильщиков. Это же самая грязная и унизительная работа, на которую никакой другой маг не согласится. Ведь у тебя были и другие варианты. Почему твой куратор не разрешил тебе принять предложение о работе от того аристократического семейства, которому ты отремонтировала магический шкаф? Сейчас ты приходишь домой поздним вечером, а так у тебя оставалось бы больше времени на тренировки и не приходилось бы рисковать жизнью. Ну, не знаю, но уверена, у него были причины. Да и кто я такая, чтобы он передо мной отчитывался? Ну ладно, А что ты скажешь насчёт того раза, когда он вышиб дверь, напугав нас до полусмерти, и с группой мужчин ворвался в комнату поздно вечером для того, чтобы забрать тебя на какую-то опасную работу, за которую тебе даже не заплатили? Даже лорд Вилкис младший, который пришёл поблагодарить тебя за спасение и любезно присоединился к нашим дружеским посиделкам, был возмущён. А разве куратору не разрешено вызывать свою подопечную, когда он сочтёт нужным? Мне кажется, у него уж точно есть право входить в мою комнату без стука и в любой момент дня и ночи. Он ведь правильно говорит, что я ещё не полноценный член магического мира и не имею никаких прав, продолжала яростно выгараживать куратора я. Но рас лорд Вилкис возмутился, то, наверное, так делать не полагается, хотя я, конечно, могу ошибаться. Не знаю, Фар. Я как-то сразу приняла, что куратор имеет неограниченные права, А я, если хочу выжить, должна безоговорочно подчиняться, о чём бы он ни попросил. Последнее я сказала так обречённо и веско, словно пырщ постоянно меня просил о чём-то неприемлемом. "О чём это ты?" насторожился Фурукан. "О чём ещё он тебя просил, кроме того, чтобы ты куда-то рванула за ним ночью без хоть каких-то внятных объяснений?" "Нет, нет, ни о чём", испуганно заверила я Таку. чтобы всем стало абсолютно очевидно, что это ложь. «И лучше не расспрашивай». «Надеюсь, на том опасном задании ты хотя бы была со своей командой», — вздохнул Фарукан. «Ты ничего не рассказала, но в общагу вернулась еле живая. Я ж на руках тебя до комнаты нёс, и ты по пути просто отключилась». «Нет, команды со мной не было. Куратор сказал, что задание секретное, поэтому мне не разрешили взять с собой помощников». Правда потом туда вызвали команду Брызда, но они отказались помогать из-за того, что это слишком опасно и рискованно. Что? Элитная группа профессиональных чистильщиков с самым лучшим и самым современным оборудованием не рискнула сонуться в место, куда тебя отправили одну? Ну да. Ну давай больше не будем об этом. Ты ведь знаешь, что подробности я рассказать не могу. Не имею права. Самое главное, что мне дали шанс быть полезной для магического мира. Разве я могу просить о большем? Ну что ж. Надеюсь, я справилась с задачей и убедила комиссию, что мой куратор ужасный тиран, которого я сама же при этом выгараживаю. Если это их не проняло, то уж не знаю, что ещё может пронять. Я нарочно упоминала свидетелей, чтобы все мои слова было легко проверить. Что может быть легче, чем связаться с семейством, которому я отремонтировала шкаф? Эта история очень известная, слухи уже облетели всех аристократов, так что подтвердить всё сказанное мной легче лёгкого. Достаточно одного звонка, чтобы удостовериться, что меня там до сих пор ждут на работу. А то ведь Пырщик убедил, что других вариантов, кроме как устроиться к чистильщикам, не было. Пусть знают, какой он лжец. Ну и, конечно, Вилки с младший охотно подтвердит, что Пырщ в нарушении всех правил ворвался ночью в комнату. А среди кучемагов возле лаборатории было множество тех, кто осуждал своего начальника за решение отправить внутрь только меня без подкрепления. Кто-то из них даже доложил о моём героизме, хотя Пырщ вряд ли это одобрил. И команда Брызда была там, так что свидетели есть везде. Всё, о чём мы с Варуканом упоминали, легко проверяется. Кстати, здание больше не вздрагивало. То ли Рур не имел отношения к первому толчку, то ли он понял, что я прекрасно справляюсь и без посторонней помощи. Тем временем история продолжала идти по заданному сценарию, в точности воспроизводя все события вчерашнего дня. Раздался стук в дверь. Я помнила, что там стоял помятый и растрёпанный после бурной ночи Вилкис, который только что вышел от Фереллы. Помнится, утром он заглянул к нам буквально на пару минут перед уходом, чтобы сообщить, что ещё разок постарается что-то разузнать об экзамене. А уж потом, где-то через полчаса, явились Крысаны помогать с подготовкой. Что ж, теперь важно действовать быстро и использовать появление Вилкеса по полной программе. Я открыла дверь и, не дожидаясь, пока он скажет хоть слово, схватила его руку якобы для рукопожатия и начала невоспитанно её трясти со словами: «Лорд Вилкис, вы снова нас навестили. Какая честь! Простите, что я неподобающе выгляжу». Разумеется, это было нужно, чтобы незаметно впрыснуть и в него дозу моей искажённой магии, причём как можно быстрее. Ведь, насколько я помню, первым, что он вчера сказал, было «Я всё сделаю, Марго, если понадобится, я этих твоих экзаменаторов на лоскуты порву». Пусть лучше комиссия подумает, что у меня некоторые проблемы с манерами, это вряд ли кого-то удивит. Всё получилось так же гладко, как и в первый раз. Единственный минус управлять одновременно с соседом и Вилкиссом было значительно сложнее. А что будет, когда придут крысаны? Страшно подумать. Маргоф и Рукан рад вас видеть. Вилкис слегка нам поклонился, мой сосед приветственно ему кивнул. Я был поблизости и решил на минутку заскочить. Марго, позволь ещё раз выразить тебе горячую благодарность за моё спасение. Если бы не ты, я был бы рад оказать тебе любую ответную услугу. Может, похлопотать, чтобы тебе сменили куратора, а то мне очень не понравилось, как он ворвался в твою комнату ночью и утаил от всех, что именно ты меня спасла. Он осуждающе покачал головой. А вот пусть комиссия попробует теперь оспорить сказанное. К словам моего соседа они ещё могли отнестись без должного внимания. Но проигнорировать слова аристократа из влиятельного семейства будет сложнее. Благодарю за предложение, лорд Уилкис, но я искренне считаю, что мне повезло с куратором. Он ведь такой уважаемый человек. Если можно, я попросила бы вас о другой услуге. Вы не могли бы Ну, тут я демонстративно замялась, словно просьба была очень неудобной. "Говори", распорядился аристократ. "Чем я могу тебе отплатить?" Да, особенно-то ничего не нужно, просто, может, посоветуете, что делать? Нет, я безусловно польщена, что некоторые высокопоставленные мужчины начали приглашать меня на ужин и проявлять ко мне некоторый э, интерес. Но к тебе кто-то приставал? Посуровил Вилкис, реагируя в точности так, как я хотела. Нет, нет, до этого не дошло. Да и вообще, наверное, мне просто показалось. Но я очень испугалась и начала демонстрировать им всем печать у меня на плече. Это помогло, но теперь я не уверена, что поступила правильно. Может, я не имею права отказываться и всегда должна соглашаться на всё, что предлагают? Вилкис ничего ответить не успел. Внезапно свет в комнате полыхнул, а потом погас. Снова стало очень темно. Я вдруг испугалась, что не следовало ничего говорить про интерес аристократов ко мне. Может, перегнула? Мне хотелось ненавязчиво оправдаться за то, что я демонстрировала печать на плече и повлиять на женскую часть комиссии, вызвав у них возмущение поведением мужчин, пытающихся склонить меня к близости. "Думаю, мы видели достаточно", раздался ровный голос. Кажется, это говорила блондинка. "Возвращайте ей память этим сегодняшним днём. Пусть осознает, где находится". Когда снова зажёгся свет, я увидела, что стою в пустом зале с абсолютно белыми стенами, полом и потолком. В одной из стен была удобная ниша с длинным столом, за которым сидела комиссия в полном составе. Из этой ниши они, судя по всему, наблюдали, как проходил экзамен. Помимо членов комиссии за столом сидел бледный от злости пырщ. Так вот, куда он так поспешно убежал, как только мы вошли в здание? Очевидно, ему разрешили присутствовать на экзамене, и он спешил занять своё место. Лица остальных членов комиссии тоже выглядели очень недоброжелательными, особенно у женщин. Ох, похоже, я и в самом деле зря ляпнула о домогательствах аристократов. Воцарилась напряжённая тишина. Я со всей ясностью осознала, что всё-таки завалила экзамен. Похоже, сейчас мне вынесут приговор. Странно только что пырщ не злорадствует. У него такое лицо, что страшно смотреть.